— сказал он. — И позвольте мне добавить, противоположный взгляд правящих классов в некоторых странах имел весьма печальные последствия. — Вы не правы, — ответил Нищеретову блэквуд очевидно, не сразу понявший его слова. — Это настроение у вас пройдет, как прошло у меня. Вы еще молоды. К сорока годам у деловых людей часто вырабатывается циничное понимание мира, но к шестидесяти оно начинает исчезать. В том-то и дело, что мир нуждается в починке и может быть починен. Желаю вам успеха, учтиво недоверчиво сказал Сезье. Во всяком случае, это грандиозный проект. Американец вздохнул. Я очень люблю Францию. — Может быть, это первая страна на свете после Соединенных Штатов? — сказал он. Серезье невольно улыбнулся. После Соединенных Штатов было сказано так наивно самоуверенно, что почти не казалось невежливым. — Но вот чего я вам не могу простить. Вас теперь пугает все грандиозное. Почему вы во Франции так любите слово «маленький»? «Маленькие солдатики», «Малютки», «Газетка», «Маленький парижанин» — название газет, — с трудом выговорил Блэквуд по-французски. — Да, мой проект грандиозен. Я изложил его кратко. Моя записка составляет целый том, в ней предусмотрено решительно все. Я нисколько не думаю, что дело произойдет гладко. — Слава богу, я немного знаю и дела, и капиталистов, — сказал он с усмешкой. — Будет травля, будет клевета, будут, конечно, и злоупотребления. В самом банке это неизбежно, там, где есть люди, но другого выхода нет. — Простите, есть наш выход, — возразился Резье. — И уж к нему никак не относится ваш упрек в боязни больших дел. Мы предлагаем, еще при нынешнем строе. Национализацию железных дорог, копий, тяжелой промышленности, строгий контроль за банками, всеобщее разоружение, — Сарезье кратко перечислил реформы, значащиеся в социалистической программе. Это перечисление было для него очень привычным делом. Он говорил механически, но со значительной и убежденной интонацией, как старый парикмахер гостиницы в тысячный раз предлагает незнакомым клиентам удивительное средство против лысины, по долгой привычке, не обижаясь при отказе. Американец слушал его с унылым видом. «Нет, это все неосуществимо!» — сказал он, тяжело вздохнув. — Социалистическая программа, да и никакая другая, кроме его собственной, не интересовала мистера Блэквуда. Оживление с него соскочило. Он снова посмотрел на часы и поднялся. Торопиться ему, впрочем, было некуда. Ждала длинная томительная ночь. Дай бог поспать часа три. Мистер Блэквуд подумал, что едва ли доживет до производственного банка. Две его болезни зловеще осложняли одна другую. Да, деньги пришли слишком поздно. Начало жизни было так трудно. А теперь уходить. Но, значит, так угодно Богу. Не может быть, чтобы все было неправдой, — сказал он себе, как все чаще говорил в последнее время. Елена Федоровна более вяло во второй раз попросила его посидеть еще немного. — То, что вы говорили, было так интересно, — сказала мадам Леони огорченным тоном хозяйки, уже примирившейся с мыслью об уходе гостя и переходящей к прощанию от упрашивания остаться. Вместе с Еленой Федоровной она вышла провожать мистера Блеквуда. За ними в переднюю скользнул Альфред Исаевич. Он желает закрепить дело о своей записке. Только чтоб не ответил «пришлите по почте». Это плохо, когда говорят «пришлите». Непременно пусть назначит день и час, — озабоченно подумал Дон Педро. Глава третья В гостиной в должность хозяйки тотчас вступила Жюльетт.